На миг все показалось мне предельно простым. Передо мной стоит человек, способный снять с меня все обвинения, вновь созвать трибунал и очистить мое имя. Против меня не было настоящих свидетельств. Люди поуспокоились. Передо мной забрезжила надежда на избавление, но он разбил ее в дребезги. Нет. Почему нет? Он отступил еще на шаг. Я не шелохнулся. Я ждал ответа. Потому, потому что... Все будут смеяться надо мной. Все узнают, как вы обманули меня и наставили мне рога. Все поймут, каким я был глупцом, а ты...» Он вдруг обвиняюще ткнул меня пальцем. «Ты убил ту шлюху, все это знают. Ты совершил преступление, и оно должно быть наказано, и я должен быть наказан». Он уже почти кричал, и я вздрогнул. Мне не хотелось, чтобы сержант услышал его и подергал дверь. «Нет, Тайер, — тихо возразил я. Мои надежды на здравое решение исчезли. Доводов рассудка этот человек не слушал. Мне оставалось только освободить Эмзил и увести ее отсюда. Я вдруг почувствовал, как утекает драгоценное время. Сержант наверняка ждет, что капитан вот-вот выйдет и отпустит его ночевать. Пора заканчивать с этим балаганом. Я вздохнул, постарался успокоиться и потихоньку из исподволь двинулся к капитану. «Вы не должны наказывать себя», — попытался я говорить ровно и убедительно, хотя мое сердце заходилось от ненависти. «Никого больше не нужно наказывать. Скорбь затуманила ваш разум. Той ночью вы были не в себе, и вы не делали того, в чем себя вините. Вы меня не убили. Вы ведь меня видите, не так ли? Я жив, я здесь. Вам нет нужды себя наказывать. И, полагаю, вы отдаете себе отчет, что Эмзил...» «Убила того мужчину, защищая себя и своих детей. Она не заслуживает смертной казни». Я говорил негромко, успокаивающе, а тем временем продолжал к нему приближаться. Мне хотелось броситься на него и придушить, но я напомнил себе, что гораздо важнее добыть ключи и добраться до камеры Эмзил, не дав ему поднять тревогу. «О нет! Она тоже заслуживает наказания! Она шлюха!» Она может это отрицать, но она шлюха. Она — это ее вина. Я однажды ездил туда, в мертвый город. Она твердит, что не была шлюхой, но это не так, была. Он кивал собственным мыслям. Я пытался вникнуть в то, что он только что сказал. Когда я осознал его признание, моя голова пошла кругом. Неудивительно, что Эмзел так его ненавидела. Словно нам с ней нужны были для этого еще какие-то основания. «Она шлюха, а ты убийца!» — обвиняюще указал на меня пальцем Тайер. «А моя жена была потаскухой!» — последнее слово он почти выкрикнул, а потом понизил голос до хриплого шепота, продолжая отступать к камину. «Это вы все заставили меня совершать дурные поступки, и теперь все мы должны быть наказаны!» «Вы безумные!» — выпалил я. Я попытался обнажить саблю, и старое лезвие зацепилось за потертую кожу. Я отдернул сильнее, и клинок прямо в ножных сорвался со старого ремня. Меж тем тайр резко развернулся, схватил с подставки каминную кочергу и, воздев ее над головой, бросился на меня. Я попытался отразить удар, но сумел лишь смягчить его. Кочерга обрушилась на мою ключицу, и я глухо застонал от боли. Нельзя всполошить сержанта за дверью. Кочерга скользнула по моему плечу и ушла вниз. Я перехватил ее за конец и вколотил ее рукоятку в грудь Тайеру. Тот охнул от боли и выпучил глаза. Я выронил бесполезное оружие и вцепился в своего противника. Он зачем-то продолжал цепляться за кочергу. Я крепко стиснул его, не оставляя ему пространства для нового замаха. Он скалил зубы, словно зверь, и в глазах его не осталось и следа человеческого разума. Он клацнул зубами у моего лица. Я отдернул голову назад, а затем боднул ею вперед, столкнувшись с ним лбами. Из глаз у меня брызнули искры, а он как-то исхитрился ударить меня кочергой по бедру. Я был выше Тайера, крепче стиснув его, я сумел оторвать его от пола и обрушиться на него всем весом. Мы вместе грохнулись на голые доски пола, и, без сомнения, не обошлось без шума. Я должен был покончить с этим быстро, пока не объявился сержант. Схватив капитана за ворот, я уселся на него верхом и с силой треснул его затылком о край камина. На миг его взгляд рассредоточился, но тут же руки Тайера потянулись к моему горлу. Я прижал подбородок к груди, и пока он пытался сжать пальцы на моей шее... Снова ударил его головой о камень. На третий раз там что-то влажно хлюпнуло, и Тайер неожиданно обмяк. Глаза его закатились. Меня подташнивало, но я не позволил себе выпустить его ворот. Ему меня не обмануть. Его голова свесилась на бок. Он издал странный звук, глаза его остались открытыми, челюсть отвисла. Я сполз с него и поднялся на ноги. Меня трясло. Из-под головы Тайера медленно сочилась кровь. Он мертв. Я его убил. Мне было все равно. Торопливо, опустившись на одно колено, я обшарил его карманы. Тяжелая связка ключей оказалась именно там, где я ожидал их найти. Я забрал их. Мне хотелось бежать, но я понимал, что этого делать нельзя. Я встал, выровнял дыхание, пригладил волосы, поднял с пола и надел шляпу, Затем направился к письменному столу. «Я собрал в стопку. Все любовные письма, отправленные мной к Арсине. Два послания моей сестры, бумаги, которые заполнял, вступая в полк, и короткую злую записку от моего отца. Читать ее я не стал. Заглянув в ящик стола, где он хранил их, оттуда шел сильный медицинский запах. Бумаг в ящике больше не было, только две пустые бутылки, Одна наполовину полная и большая липкая ложка. Тоник Геттиса. Я отнес письма к камину и отправил в огонь одно за другим, а затем поворошил кочергой, убеждаясь, что все они хорошо горят. Затем я аккуратно вернул кочергу на подставку. Я взглянул на капитана. Он не шевелился, но грудь его слегка вздымалась и опускалась. Значит, еще жив. Я поднял свою бесполезную саблю, задвинул до упора в ножны и заткнул за пояс, понадеявшись, что в глаза это не бросается. Бесшумно подошел к двери и отодвинул засов. Затем вернулся к тайру. Его веки закрылись, я глубоко вздохнул и рухнул рядом с ним на колени. «О, нет! Что с вами? Капитан тайр Что случилось? Что с вами?» Я повысил голос почти до крика. «Сержант! Сержант!» «Идите сюда скорее! Стряслось что-то ужасное!» Никто не пришел, я вскочил на ноги, подошел к двери и Настяж распахнул ее. Сержант как раз входил с улицы и виновато посмотрел на меня. От него пахло крепким дешевым табаком. «Он сказал, что чувствует себя нехорошо», — забормотал я, размахивая руками. Как-то так вздрогнул зашевелил губами, а потом рухнул на пол и забился в судорогах. «Сержант, я все звал вас и звал. У капитана какой-то припадок. Он упал и ударился головой». «И ничего мне не сказал. Я приведу врача!» — крикнул я, когда сержант метнулся мимо меня к упавшему командиру. «Не оставляйте его одного! Он может задохнуться! Как пройти к лазарету?» «По улице, направо! И поспешите!» — откликнулся сержант через плечо. Я выбежал из здания, захлопнув за собой дверь и свернул налево, к тюрьме. Снаружи почти совсем стемнело, Из некоторых окон сочился свет, у входа в казармы уже зажгли фонари. Стараясь двигаться бесшумно, я пересек островок света, гадая, прозвучала ли это выдуманная на ходу история глупо, или все же выиграет мне немного времени. Сержант пока останется с капитаном, полагая, что помощь скоро прибудет. Когда никто так и не явится, он рано или поздно выйдет на улицу и начнет звать на помощь, или сам побежит за врачом, В столь позднее время того почти наверняка придется вытаскивать из постели. Пройдет немало времени, прежде чем кто-то задастся вопросом, куда подевался поздний посетитель капитана. Я добежал до тюрьмы и остановился перевести дыхание. Мое воображение населяло каждую тень на тускло освещенной улице притаившимися фигурами. Вздор, надо сосредоточиться на существующих опасностях. Их будет две. Внезапность сыграет мне на руку. Я стоял в темноте, успокаивая дыхание и пытаясь изобрести правдоподобное объяснение тому, почему я оказался здесь с ключами. В голову ничего не приходило, и время утекало понапрасну. Я бесшумно спустился по каменным ступенькам. Эта дверь должна вести к подвальным камерам. Дрожащими руками я нащупал скважину, ключей было четыре. Третий по счету провернулся в замке с резким щелчком. Я замер, прислушиваясь. Ничего. Нет. Голос, приглушенный расстоянием или стенами внутри здания. Мужской голос. Я приоткрыл дверь и скользнул внутрь, притворив ее за собой. Оказался я в вымощенном камнем коридоре, который до сих пор помнил слишком хорошо. На крюке горел одинокий фонарь, тускло освещающий помещение. Двери камер выходили в коридор в шахматном порядке. В каждой было прорезано небольшое зарешеченное окошко на уровне глаз и щель для подноса с едой внизу. Я прошел мимо своей бывшей камеры, даже не заглянув в нее. Эмзил там нет. По словам спинка, ее посадили в карцер без окошка. Я миновал шесть камер и остановился у двери в другом конце коридора. Она тоже оказалась заперта. «Мне повезло, первый же ключ подошел к замку. Я повернул его и прижался ухом к двери. Мужской голос сделался громче, он монотонно что-то бубнил, а кошка в двери не было. Из-под нее лужицей сочился свет, я вздохнул, обнажил саблю и распахнул дверь. Еще один коридор, на этот раз освещенный целым рядом фонарей на стенных крюках. Дверь в конце коридора была приоткрыта». Именно оттуда доносился мужской голос. Я на миг прислушался. Может быть, он поет? Нет. Просто что-то повторяет снова и снова. Крадучись, я подошел поближе. К середине коридора мне удалось разобрать слова. Это оказалась та же ночная молитва, какой учила меня мать. Мужчина твердил ее снова и снова жутковатым задыхающимся голосом, выдающим безмерный ужас. Мои волосы встали дыбом. Быстро и бесшумно, как степной кот, я пересек коридор и выглянул в приоткрытую дверь. Еще несколько мгновений я осознавал, что происходит внутри. Это оказалась маленькая комнатка для охраны со столом и парой стульев, за которыми виднелась запертая дверь. Один из стражников сидел за столом, уронив голову на грудь, второй напряженно замер на стуле, именно он снова и снова повторял короткую безнадежную молитву, Все поверхности в помещении, стены, пол, столешницу и самих охранников опутывала сеть бледных корней. Нетронутыми остались лишь железные петли и скобы дверей. На моих глазах эта паутина взбиралась по обмякшему стражнику, словно окутывая его белым кружевным саваном. Корни впивались в него, сминая одежду и плоть, так плющ опутывает каменную стену, со всей определенностью он уже погиб. Но ну, второй, столь же очевидно, был еще жив. Корни притиснули его руки к телу и туго опутали ноги. Я задумался, как им удалось столь быстро и основательно одержать победу над людьми, но затем понял, что совершенно не хочу знать, действительно ли они могут расти с такой скоростью. — О боже, боже, боже! — взвизгнув, забормотал глядящий на меня охранник. Я с ужасом наблюдал, как корни зарываются ему в уши. Он снова завизжал, но вдруг затих. «Он говорит», — неожиданно произнес он очень спокойным голосом, — «он делает то, что следовало сделать тебе, прежде чем покинуть город той ночью. А она говорит, она говорит, она говорит, она хочет тебя всего, она всегда хотела тебя всего и плакала, когда старый бог украл часть тебя». Подойди к дереву снаружи, говорит она, и она нежно заберет тебя к себе. Я не хочу возвращаться к тебе, Лиза, ответил я вслух. Я хочу спасти Эмзел и прожить столько собственной жизни, сколько мне еще осталось. Охранник больше не заговорил. Он издал булькающий звук и затряс головой во внезапном яростном отрицании. Его рот открылся, и влажный клубок окровавленных корней вывалился разворачиваясь ему на грудь. Из-за запертой двери послышался сдавленный женский крик. «Эмзил!» — в ужасе заорал я, но она вряд ли меня услышала. В повисшей на мгновение тишине за моей спиной раздался тоненький голосок. «Мамочка!» — испуганным шепотом спросила Кара. Я обернулся. Она стояла за моей спиной, в ужасе уставившись на двух опутанных корнями мужчин. На ней была лишь коротенькая белая ночная рубашка, а ноги остались босыми. «Откуда она пришла?» «Назад!» — ревкнул я. «Не позволяй корням к тебе прикоснуться! Кара, иди назад!» Я окинул взглядом тесную комнатушку. «Не мешай мне, Лисана! Я не хочу тебе повредить, но я намерен здесь пройти!» Обнаженным клинком я коснулся каменного пола и провел острием вперед. Крошечные нежные корешки, путавшие пол, раздались от смертоносного прикосновения железа. Один потолще, сперва сопротивлялся, но потом с треском оборвался и, сворачиваясь клубком, откатился прочь. Тяжело дыша от страха, я двинулся по узкому проходу, открытому клинком, казалось, тесная комнатушка растянулась на милю. Я добрался до двери и был вынужден освободить правую руку, чтобы подобрать ключ. Ничего не выходило. «Мамочка, она там!» Я оглянулся, Кара вернулась к двери. Я мысленно проклял идиота» не уследившего за ребенком, кем бы он ни был. Почему она пришла, как она добралась сюда? У меня не было времени об этом думать. Мелкие корешки разрастались по полу у меня за спиной, вновь затягивая проход, и ползли к девочке, стоявшей в дверях. «Кара, вернись назад!» — рявкнул я на нее. «Держись подальше от этой комнаты! Я приведу маму к тебе, но ты должна остаться там!» Она всхлипнула от страха и обиды, В ответ на мой сердитый оклик, затем отступила, но, как я опасался, лишь на несколько шагов. Я отвернулся от нее и вставил в замок второй ключ. Он вошел, но не провернулся. Что-то вцепилось в мой сапог. Я посмотрел вниз и увидел корешки, взбирающиеся на кожаный мысок. Я чувствовал, как они впиваются в сапог, словно забрасывая крошечные якоря. Я оборвал их и сердито затопал ногами, а затем опробовал третий ключ — Он не вошел в замочную скважину, равно как и четвертый. У меня не было ключа, а по ту сторону двери вопил от страха Эмзил. «Я иду, Эмзил, я здесь, я иду!» — крикнул я сквозь толщу дерева, но не знал, услышит ли она меня. Я полоснул клинком по корням, и меньше из них упали отрубленные. Но сеть становилась все толще и крепче, и не собиралась уступать. В отчаянии я вновь принялся перебирать ключи, Как и прежде, только второй вошел в замочную скважину, я давил на него и тряс, а затем, в озарении, чуть-чуть вытащил ключ и снова его повернул, и он поддался. Я вырвал железный висячий замок из петель и швырнул его на пол себе за спину. Он упал на корни, и они отпрянули в стороны, словно я плеснул горячей воды на тонкий лед. Я дернул за ручку двери, но она не сдвинулась с места. Корни, оплетшие створки, крепко ее держали. Я взревел от ярости и рубанул их саблей. «Невар! Они ее убьют!» — снова послышался сзади голос кара. «Эти веревки едят ее!» «Назад!» — в который раз рявкнул я на нее и могучим рывком распахнул дверь. Открывшаяся мне камера размерами не превосходила шкаф, вынуждая обитателя либо стоять, либо сидеть на корточках, и воняла застарелой мочой и страхом. Когда дверь распахнула, Семзил завизжала — Она забилась в угол крохотной комнатушки и пританцовывала, стараясь уберечь ноги от корней. Мелкие ранки на ступнях кровоточили, а белые корешки радостно извивались, когда капли падали на них. «Ко мне!» — взревел я, словно посылая свои войска в атаку. «Эмзел, ко мне!» Не думаю, что она узнала меня, но она прыгнула ко мне на руки, а потом начала карабкаться мне на плечи. Она тихонько поскуливала, но эти стоны сменились воплем ужаса, когда раздался детский крик. «Мамочка!» — плакала Кара. «Мамочка, помоги мне! Невар, помоги, помоги!» Я попытался повернуться, но не смог. Мои ступни словно приросли к полу, и я взревел от ярости, когда корешки пронзили кожу сапога и вгрызлись в мою плоть. Оглянувшись, я увидел маленькую Кару и бледные щупальца, оплетающие ее тонкую босую ножку. Внезапно оно начало розоветь — «Спаси ее!» — крикнул я Эмзил, сорвал свою возлюбленную со спины и вышвырнул из камеры. Она приземлилась на пухлый клубок корней, взвизгнула от страха и буквально взлетела, словно кошка, прыгнувшая на горячую плиту. Казалось, она не касалась пола, пока бежала через проходную комнату к каре. Я дергал ногами, но мои сапоги намертво приросли к камню. Корни казались мне белыми червячками, зарывшимися в мою плоть. Я рубанул по ним... Но я слишком долго простоял неподвижно, корни успели окрепнуть, железо ранило их, но не могло разрубить. «Кара, кара!» — причитала Эмзил. Она вцепилась в дочь, но корень лишь туже обвился вокруг ее тонкой ножки, врезавшись еще глубже. «Отруби его!» — крикнул я и бросил Эмзил саблю. Та поймала ее за лезвие и вскрикнула, порезав пальцы, но затем перехватила клинок за рукоять и замолотила жадный корень, покусившийся на ее дитя, словно выбивала с саблей каменный пол. Когда корень лопнул, где-то в своем сознании я услышал возглас боли. «Она тебя хочет», — вдруг отчетливо произнес внутри меня мальчик-солдат. «Понятия не имею, почему. Я-то считал, что мне без тебя лучше, но Лисана хочет, чтобы ты стал частью нас, а значит, она тебя получит. Иди к нам, Невар». «Нет», — воскликнул я, — и где-то вдали мне вторил женский голос полный смятения. Но мое отрицание не имело силы. Маленькие корни, пронзившие сапоги, уже вгрызлись в мою плоть, высасывая кровь и волю к сопротивлению. Так ли уж это плохо? Я вновь стану целым рядом с женщиной, которую люблю, и которая любит меня. Мы будем жить очень долго. Не этого ли я хотел? Я обрету покой. «Все будет хорошо», — мягко пообещал мне голос Лисаны, и вялость начала разливаться по моему телу. «Ребенок уведет женщину туда, куда ей нужно идти. Они убегут вместе, а ты вернешься ко мне. Окончится твое раздвоение, твоя фальшивая жизнь. Ты окажешься там, где и должен быть». Я поднял взгляд на Эмзел. Она стояла в полудюжине шагов от двери, с карой на руках и саблей в ладони, «Беги!» — закричала она мне. «Вытащи ноги из сапог и беги!» «Не могу!» Оно мной завладело. Я вдруг обнаружил, что еще способен улыбаться. «Уходи, Эмзел!» «Найди себе лучшую жизнь!» «Кара знает, где стоит лошадь с повозкой!» «Эпини собрала для вас вещи!» «Бегите!» «Не задерживайтесь в мертвом городе!» «Они будут искать тебя там!» «Отъезжайте подальше от города и прячьтесь в лесу!» «Теперь это уже не так опасно!» «Уходите!» «Нет!» — закричала Эмзил. Она отчаянно кромсала корни, подбирающиеся к ней. Обрубки сыпались, но для меня это ничего не меняло. Разочарованно закричав, Эмзил подхватила кару и выбежала. Я смотрел им вслед, вслушивался в топот ног по мощенному камнем коридору и ощущал, как маленькие корешки в моих ступнях взрываются все глубже. Дело сделано. Я спас все возможное из своей прежней жизни — А теперь пришло время с ней расстаться, я твердо решил не кричать. Но мигом позже я все же закричал, когда комнату вдруг охватило пламя. Эмзил грохнула опол второй фонарь вслед за первым. Он разбился, масло плеснуло мне на сапоги и штаны, голодное пламя метнулось следом. А теперь беги, проклятый идиот, зарала на меня Эмзил. Она вбежала в комнату прямо в огонь, хлеща по полу саблей. Корни корчились и обугливались, и я услышал сердитый вопль мальчика-солдата. Не обращая внимания на пламя, Эмзил снова и снова обрушивала клинок на пол, очерчивая вокруг меня кольцо и буквально вырубая меня из древесной хватки. И между делом пинала корешки, подбирающиеся к ее собственным, легко обутым ногам. Я отчаянно отрывал ступни от пола, словно цепной пес, натягивая последние нити привязи. Гневный вопль мальчика-солдата в моем сознании резко оборвался, когда очередной отчаянный удар клинка рассек последний корень. Вскормленное маслом пламя облизывало стены и подол платья эмзел. От горящего ковра корней поднимался удушливый дым. Кара снова подбежала к двери. «Бегите оттуда!» — закричала она, швыряя в огонь очередной фонарь. Когда он разлетелся осколками, огонь взревел и взвелся выше — Я подхватил Эмзел на руки, и мы побежали. Коридор впереди нас остался темным, подсвеченным лишь пляшущим за нашими спинами пламенем. Пробегая мимо Кары, я попытался схватить ее за руку, но она меня опередила. Она вскарабкалась по мне, словно маленькая обезьянка, и прижалась к матери. Я едва ощутил на бегу, что моя ноша стала тяжелее. — Огонь не боится магии, — подумал я. Оглянулся я лишь однажды, по коридору стлался дым, потолочные балки занялись. Я распахнул дверь, нырнул в проем вместе со своей ношей и быстро захлопнул ее за собой. Мы стояли снаружи, но нас по-прежнему скрывал колодец, лестницы, ведущая к подземным камерам. Эмзил высвободилась из моих рук и встала на ноги Кара, плакала, вздрагивая от ужаса. «Тише!» пришлось попросить меня. «Мы должны идти неслышно». Нашим ослепленным пламенем глазам улицы Геттиса казались неестественно темными. Дверь штаба была приоткрыта, оттуда сочился свет. Мы осторожно прокрались по лестнице, Эмзел направилась к переулку, но я поймал ее за руку и увлек в другую сторону. Я не хотел проходить мимо дерева. Мы шагали быстро и тихо, и при первой же возможности свернулись с главной улицы. «Теперь надо добраться до ворот», — шепнул им я и так, чтобы нас никто не видел. Неожиданно Кара перестала приглушенно всхлипывать. Восточные ворота, осипшим глазком, — предложила она, — «именно там я пробралась внутрь. Тамошний часовой уходит пить за свою будку, все это знают. Он насквозь пропах тоником Геттиса. Девочка не ошиблась. Выбравшись за стены форта, мы похромали по пустынным улицам Геттиса». Мои ступни страшно болели, да и ноги Эмзил выглядели немногим лучше. Я хотел понести Кару, но Эмзил не выпускала дочь из объятий. «Когда ты меня узнала?» — тихо спросил я Эмзил, когда мы свернули к домику на окраине города, где нас поджидали остальные дети и повозка. «Кара звала тебя по имени, но, думаю, я узнала тебя, когда ты швырнул меня через комнату, а потом кинул в меня саблей». «Почему?» «По взгляду». Не представляю, как ты здесь оказался и как ты вообще можешь быть наваром, но я рада. Я решил, что сейчас не лучшее время, чтобы пытаться поцеловать Эмзил, и не был уверен, как она себя повезет, если я попробую обнять ее на глазах у дочери. Поэтому мы еще некоторое время шагали в молчание. — Почему я должна все делать сама? — вдруг с досадой спросила она у ночной темноты и схватила меня за руку так, что мне пришлось повернуться к ней лицом. Она шагнула вперед, прижавшись к моей груди, а я обнял их обеих, мать и дочь. Я поцеловал макушку склоненной головы Эмзил, она пахла ламповым маслом и дымом, головокружительный аромат. Она подняла ко мне лицо, я наклонился к ее губам. Кара заизвивалась между нами. «Надо спешить», — напомнила она нам. «Мы должны забрать Сэма идея у гадкой женщины». «Какой гадкой женщины?» — спросил я, внезапно испугавшись. Пока госпожа была там, она была очень милой и не становилась гадкой, пока Дия не начала плакать и все не переставала и разбудила ребенка той женщины. Она ворчала на Диа, а Сэм велел ей оставить нашу сестренку в покое, и тогда она обозвала Сэма шлюхиным сыном и сказала, мол, «Мама заслуживает того, что ее ждет, и завтра ее повесят, а сегодня она сидит в тюрьме, и мы все станем сиротами». А если бы у госпожи нашлось хоть полмысли в ее безмозглой голове, она вышвырнула бы нас на улицу. «Вот же сука!» — с чувством выговорила Эмзел. «Да», — согласилась Кара, — «тогда я поняла, что мне надо вернуться за тобой. Я отвела Сэма в сторонку и велела ему слушаться ее, чтобы я смогла ускользнуть. А после того, как я уйду, взять Диа и наши вещи в повозку. Я велела ему успокоить Диа, а повозку отвести подальше от дома той женщины». «Он же еще слишком мал», — возмутился я. «Вас бы удивило, на что способен Сэм, если этого хочет», — спокойно ответила Кара. «Он очень решительный, и он уже помогал госпоже запрягать лошадь в повозку». Кара оказалась права, когда мы добрались до домика, там оказалось тихо и темно. Если женщина и заметила, что оставленные на ее попечении дети сбежали, ее это не обеспокоило. Кара уверенно провела нас мимо дома, и сразу за развалившимся амбаром мы нашли Сэма, сидевшего на козлах с вожжами в руках. Малышка Диа крепко спала в повозке. Кара и Эмзил устало забрались туда же и устроились возле нее. Я сел позади Сэма. «Поехали?» — предложил я мальчику. «Вы хотите править?» — спросил Сэм, протягивая мне вожжи. «Только если ты считаешь, что не справишься сам», — ответил я. Он хлопнул вожжами по спине лошади, И мы со скрипом покатили в ночь».